Когда я вижу в дорогом бутике девушку с кавалером, которая покупает ей брошку стоимостью в небольшой самолет, я каждый раз убеждаю, что человеческие самки создают миражи не хуже нас, а может и лучше. Надо же...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 вечное напоминание о единственной битве которую проиграла советская россия битве за урожай налюбовавшись с кольцами я решила проверить электронную почту письмо в ящике было только одно зато очень приятное от сестрицы ехули которую я не видела целую вечность привет рыжая как поживаешь по прежнему занимаешься нравственным самоусовершенствованием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 имела награды Национальной Освободительной Армии Китая, а когда в Китае возродился капитализм, сожгла свой портбилет на площади тянь ан мен и уехала в Таиланд. Теперь хочет в Россию. Думает, здесь все та же родина Октября, бедная. Надо ее отговорить, а то ведь действительно прилетит и затаскует среди снегов или свяжется с какими-нибудь национал-большевиками».